Глава 28. Первые дни правления. Бересарки понимал, что только быстрыми действиями и стремительным натиском лишит Дерн Корна и его сторонников возможности реванша. Он почти не спал, до утра принимая поздравления, а ранним утром, в середину первой стражи, затребовал для совещания доверенных людей. «Есть несколько вещей, требующих безотлагательного решения», – сказал он. «Я уже знаю, что Совет Кланов во время своего регенства разослал по гарнизонам секретное предписание присягнуть Дирнкорну. Я отдал приказ, и все, кто участвовал в этой дворцовой измене, отправлены под следствие. Но я не знаю, какие из гарнизонов подчинились, а какие нет». Сейчас, когда вся армия должна будет поклясться мне в верности, что предпримут эти гарнизоны и их адойви? Адойви, начальник гарнизона, старший офицер. Если мне придётся столкнуться с мятежом, не уверен, что все кланы, только что признавшие меня законным правителем, пришлют мне своих воинов. И что предпринять должен я, как милостивый и справедливый государь? Ещё одно. Дирнкорн, как видите, оказался не способен оставаться на своём посту, чтобы, как предполагал покойный наш царственно-народный родитель и надеялся покойный царственно-народный брат, помогать мне в управлении государством. Как должно мне поступить с ним, чтобы окончательно не расколоть страну? Малая знать стала советовать объявить помилование для всех то добровольно пресгинёт истинному правителю, уверяя, что Адави гарнизонов хорошо знают царственно-народного бересарги, и если и пошли на выполнение предписаний совета регентов, то только чтобы исполнить долг повиновения властям. Но вот поднялся дайти, Адави гарнизон о дворцовой стражи царственно-народный. Да не покажутся вам дерзновенными мои слова, Но вспомните, когда покойный ваш брат год назад отстранил вас от управления всеми гарнизонами, он постепенно сменил и старших офицеров. Теперь, когда вы объявите помилование, большая часть примет повторную присягу, но не из верности, а чтобы спасти свою шкуру, ибо те, кто верен вам, наоборот, изо всех сил противились этому предписанию. Нужно объявить помилование и отставку для тех, кто не хочет принимать присягу. Всех этих людей мы возьмём, когда они подадут свои прошения, и избавимся разом от многих предателей. Затем один из советников, Сангам, уже пожилой вельможа, взял слово. Государь, надо торопиться с присягой, поскольку только армия, но не народ в действительности является опорой всякой власти. Тут следует подумать о другом. О чём, простите, хорошо подумали наши противники. Если найдутся мятежные гарнизоны и придётся силой оружия понуждать их к сдаче, это внесёт ненужные сомнения в ряды простых солдат, которым прикажут убивать своих однополчан, земляков и родственников. И пока всё не успокоилось, опасно отсылать большие войска из столицы. Мы можем не удержать власть. Если бы нашлась третья сила, которая бы смогла противостоять мятежникам, наёмники, тогда в своей собственной стране мне не на кого будет опереться. Царственнородный, позвольте мне, недостойному вашему слуге, предложить своих людей, если нужно взять гарнизоны Все и сам Бересарги с удивлением посмотрели на Киенаторио, произнесшего это. «Сколько у тебя людей?» «Семьдесят человек». «Семьдесят?» «Хорошо, они войдут в боевые сотни вместе с солдатами наших сторонников». «Государь, я говорю о том, чтобы силами этих людей обезвредить бунтовщиков». «В каждом гарнизоне от сотни до нескольких тысяч солдат». Не все они мятежники. По моему нижайшему мнению, следует объявить присягу и помилование для тех, кто был вынужден исполнять приказы совета регентов. Оставшихся будет немного, я думаю, и мои люди без труда смогут привести в исполнение над ними смертный приговор, ведь за измену и пренебрежение милостью правителя казнят, не так ли? Сам народ руками моих людей расправиться с мятежниками и армию мы не станем раскалывать и наёмников не будем вовлекать в наше внутреннее дело. Но всё же 70 человек. Это так мало. На совете кланов сторонников вашего брата было больше, чем ваших, государь. В конечном счёте, как говорит мой друг, военачальник Цайши Не первоначальное количество сил определяет победу, а стратегия. Царственородный вмешался дойти. Гвардия выполнит любой приказ. А что ты скажешь? Почтенный Сангам обратился Бересаге к советнику. Государь, по моему скромному разумению, у нас достаточно людей, чтобы воевать с мятежниками. Но именно огласка повредит и армии, и всей стране в глазах наших соседей. Тиргана уже извещена о том, что мы считаем их виновными в нападении на наши крепости и деревни. Лазутчики из Нинтарии, скорее всего, тоже отправили свои донесения. Тем более, продолжал настаивать Кьен. Я понимаю, что моё предложение вызывает недоверие и опасения. Но этот это вот случай, когда стоит не полагаться на устоявшиеся мнения, а рискнуть. Этого хода не ожидают наши враги. И здесь у нас есть преимущество. И потом люди с озёр тоже будут с нами. Это новое заявление ещё больше удивило присутствующих. У него или язык не знает удержу, или действительно не один нож в рукаве припрятан, шептали вельможи друг другу. Дэйти смотрел на Тория недоверчиво, но уже с некоторым уважением. Возможно, они уже наняты Дернкороном. Хотя, насколько я знаю, даже при моём покойном брате их не могли разыскать. За последние 15 лет они растворились в стране. Мой человек уже нашёл их. Хорошо. Сколько дней тебе нужно на подготовку? Пусть все идет своим чередом. Коронация через пятнадцать дней. Мы успеем. Располагай всем, чем считаешь нужным. Если нужны деньги, люди, до пяти тысяч, оружие, приходи ко мне и все получишь. Благодарю, государь. Да, теперь нужно решить вопрос о моем брате. Есть только один путь царственнородный, сохранить своё лицо, оставить ему жизнь, сказал Кянге, новый министр по датий, получивший эту должность сразу после избрания Бересарге правителем. Кянге, скажи, твой дядя жрец так и живёт в пресвященном чертоге вечного благоденствия? Да, царственнородный. Я хочу пригласить его на коронацию. Полагаю, он с радостью и глубокой благодарностью откликнется на это приглашение, государь. Хорошо. Дай идти. Пока проследи, чтобы мой брат и его семья не покидали дворца и не имели общения с неблагонадёжными людьми. Слушаюсь, государь. А теперь правитель сменил тон. Предлагаю всем остаться во дворце. «Немного отдохнуть, поспать, а после собраться для решения текущих дел. Слуги вас проводят в ваши покои». Вельможи начали подниматься со своих мест, кланяться и покидать залу. Кьен тоже вышел и пошел вслед за слугой. Его проводили в небольшую комнатку с зелеными драпировками. Едва войдя, он увидел царствие народного. «Государь!» – Кьен склонился перед Бересаргием. Хочу обсудить с тобой кое-какие моменты перед твоим отъездом. Ты ведь не из дворца будешь командовать своими людьми. Итак, что ты намерен предпринять? В каждом из ваших гарнизонов царстве народный есть осведомители. Один из моих людей занимается этим. Поэтому уже сегодня я должен получить сведения, касающиеся ненадежных одои. Я не стал говорить об этом на совете по той же причине, по которой государь не спросил у меня подробностей. У длинных ушей быстрые ноги. Бересарга кивнул. Говорят, курица, которой отсекли голову, еще бегает, но уже не думает. Чтобы взять укрепление, мы будем резать головы, а перья пусть ощипывает какой-нибудь из верных генералов. Пусть царственный народ решит, кто. Хорошо. Как ты думаешь, мой брат решится меня убить? Царственный народный, почему вы спрашиваете меня, ничтожнейшего из ваших слуг? Потому что ты не настолько развращён золотым домом, чтобы бояться сказать мне свои мысли. Ну, что ты думаешь? Разве царственнородный не лучше моего знает своего брата? Мой добрый покойный отец сделал всё, чтобы мы трое мало знали друг друга. Он всегда поддерживал отчуждение между нами, которое усугубляла разница в возрасте. До сих пор не пойму, что было у него в голове. Не хотел ли он таким образом помочь нам в будущем? с лёгкостью передавить друг друга в борьбе за трон. Если позволить сердценародный. У меня был двоюродный брат. Наши отцы оба входили в совет кланов и были дружны. Мы с Юджи с детства и юности были вместе. Он не имел от меня тайны, и я не держал своё сердце закрытым. Так было, пока он не увлёкся одной женщиной. против которой были и его, и мои родители. Я знал, что его отлучат от дома, от клана, лишат наследства, если он женится на ней, но помогал ему совершить побег. И вот, когда всё уже было готово, я задумался: если мой брат избрал свой путь, то почему я до сих пор не определился и ничего не сделал для достижения своих целей? Я помогаю ему, он получит, в конце концов, то, к чему стремится. А я стану изгоем, а пало его и моих родителей падет на меня, но, в отличие от Юджии, я не был готов жертвовать этим. И тогда я рассказал, что и когда мы собирались предпринять. «Я хочу сказать, Государь, вам теперь нужно идти своей дорогой. Бересарги молчал, стиснув ладонью край стола. «Ты мудрый человек, Тория. Скажи мне, что ты хочешь получить за свою службу?» «Государь, я не смею». «Смей. Государь, я хочу вернуть своему клану у Терехта. Если твои люди справятся с мятежниками...» А я переживу эти дни во дворце, ты его получишь. С того самого поединка во дворе дома Тория, Цай ши внимательно приглядывался к чужеземцу Ленметин Маю, всё больше понимая, что не ошибся в нём. Уже не многие извали его Ри или даже Сюрикен чаще обращались с привычным южным окончанием. Ленме Леммен был в понимании Цайши человеком, который уклонится по возможности от прямого боя. Но если случай его вынудит, не испугается глянуть в глаза противнику и, как и они с киеном, рискнёт жизнью. Однако сделает он это не с лихим азартом, а спокойно и расчётливо. Эти качества как раз и были нужны сейчас воину клана Тория. и Цайше включил Сюрикена в передовой отряд. Этот отряд насчитывал 36 человек. Остальными людьми командовал сам Киен. Когда в Золотом доме еще дышало и безуспешно хваталось за жизнь тело правителя, Цайше и его солдаты уже отправились на северную границу с Терганой, где должны были ждать знака от людей Арсидия. Получив сигнал, отряд в одни сутки совершил набег с Терганой, на приграничную крепость и сжег деревню. Все воины были одеты в тирганскую одежду, которой снабдил Кьена предусмотрительный арсидий. Ночью, размахивая факелами и громко выкрикивая тирганские боевые кличи, конники носились вокруг крепости, осыпая ее горящими стрелами, а после скрылись в направлении границы. Не ожидавший ничего подобного, гарнизон отсиживался за стенами. Утром отряд, отправленный по следу нападавших, обнаружил пепелище на месте деревушки, поставлявшее в крепость провизию. Цайше, прежде чем осуществить этот дерзкий маневр, тщательно изучил местность по обе стороны от границы. Он отправил в разведку несколько человек на Терганскую сторону и с их помощью нашел там лошадей для всех своих воинов. Этих лошадей они и угнали накануне своей вылазки против гарнизона. Пересадив отряд на терганских коней, Цайши отдал приказ двум своим людям взять оставшихся лошадей и ждать их в местечке Бантин, располагавшемся в южных землях к востоку от их теперешнего местоположения. После уничтожения деревни отряд вновь пересёк границу. Проехав на терганских лошадях вдоль рубежей на восток, Цайши велел своим воинам спешиться и изложил новое задание. Точно так же, как они сожгли деревню на своей земле, следует теперь уничтожить и терганское селение, находящееся неподалёку. Но сейчас каждый из вас должен принести мне доказательство, что убил по крайней мере одного терганца, сказал Цайши. того, кто не выполнит приказ, я убью сам. Далее он распределил обязанности: нести караул вокруг их лагеря, сменяя друг друга до вечера, идти в разведку и после следить за деревней. Остальным и освободившимся от задания готовить оружие и отдыхать. Те, кто выжил в Тирганской деревне, после рассказывали, что нападение совершил отряд безмолвных воинов с закрытыми лицами, налетевший как смерч. стремительно и внезапно. На скаку воины бросали факелы на крыше домов. Почти у всех убитых в эту ночь были отсечены пальцы, а то и часть руки, у некоторых ухо, нос или даже голова. Утром, отъехав на приличное расстояние, нападавшие сделали короткий привал. Каждый выложил свои трофеи. Когда среди окровавленных кусков плоти Цайша заметил несколько принадлежавших женщинам или детям, он заставил выйти вперёд тех, кто принёс их. Вы не осмелились, вы не осмелились убить взрослых мужчин, даже не готовых к бою крестьян? Вы трусы и обуза для отряда. Связать их. Не обращая внимания на мольбы провинившихся, он приказал всем остальным натянуть луки и стрелять по команде. Трупы в тирганскую одежду и отрезанные части тел хоронили в рессу. Переодевшись в свою, сняв седло и упряжь, отряд разделился. Большая часть группками пешком направилась в Бантин, трое под видом торговцев со всеми сёдлами поехали туда же верхом. Ещё двоим Цайши поручил отгнать лошадей вглубь тирганских земель, а после присоединиться к отряду. Теперь военачальник Тория был уверен в кровавой поруке между своими людьми. Ещё он был уверен в том, что обе стороны начнут поиски на своей и, скорее всего, соседней приграничной территории. Отряды тирганцев и южан неизбежно столкнутся. И пока они будут выяснять отношения, в столицу полетят тревожные известия. Поскольку нападение было единичным, до войны не дойдёт. Кроме того, Кьен сказал, что Арсидий через своих знакомых предупредил посла в Сиргане, и тот приложит все необходимые усилия, чтобы уладить инцидент. Сколько же денег у этого Арсидия, думал Сайша.